Глава 1 «Сир» склонились в почтительном поклоне Луиджи и Пьетро. Братья за последнее время очень сильно возмужали, превратившись из тощих нескладных подростков в статных молодцев, напропалую волочившихся за юбками и уже отметившихся в парочке ссор с последующими поединками. Прямо на глазах мужают оболтусы, а ведь с того самого момента, как мне их представил Ле Гранье, покойный шут покойного владетеля Бургундии, Времени прошло всего-то ничего. Хотя чему я удивляюсь? Пацаны пережили со мной немало. Стоп, опять в воспоминания ударился. Старею, что ли? Чего хотели, обалдуи? Прогнав сентиментальные мысли, поинтересовался я у своих пожей. Сир, немного помявшись, спросил Луиджи, «Дозвольте нам отлучиться до вечера». «Дозволяю». Я оправил перед зеркалом береты и как бы невзначай добавил. «Долги позакрывайте». «Завтра отбываем и вернемся в Гент очень нескоро. Марш!» Сир, дозвольте поинтересоваться, о каких долгах вы ведете речь», настороженно поинтересовался Пьетра. «Искорчил совершенно невинную и даже где-то оскорбленную рожу. Вот же стервец!» Я сделал шаг вперед, притянул его за пояс к себе и, делая акцент на каждом слове, процедил. «Долги чести, сердечные долги и...» «Наконец, черт побери, долги ювелиру, которому вы задолжали по полфлорина!» «Времени на все про все у вас ровно до вечера свободны!» «Ваше приказание для нас — закон!» Парни скрылись из комнаты в мгновение ока. Я еще немного постоял перед зеркалом, остался доволен своим видом и приказал подавать лошадь. «Мне тоже надо разобраться со своими делами, прежде всего здесь, в Генте, а значит, не на месте засиживаться!» Взобравшись в седло и тронув жеребца с места, я невольно задумался. Мэр, Йоркская. Последняя жена, а нынче вдова моего покойного сезрена, великого герцога Карла Бургундского, родная сестра короля Англии Эдуарда IV и просто чарующе красивая и умная женщина. Порой я даже не знаю, как выразить свое отношение к ней. Смерть мужа герцогиня перенесла стоически, правильно расставила государственные приоритеты, Сосредоточила усилия на браке своей падчерицы с Максимилианом, сыном Фридриха, кайзера Священной Римской империи, и добилась его, послав подальше всемирного паука с его семилетним отпрыском дофином Карлом. Выполняя предсмертную просьбу ее мужа, я все это время был рядом с герцогиней, подставлял свое плечо и даже стал в некоторой степени ее карающей дланью. Нас до сих пор объединяют некие дела и замыслы, сейчас... сейчас все изменилось. Но об этом немного позже. Я привстал на стременах и осмотрелся. Обычно в качестве эскорта я беру копье конных жандармов, но сегодня не взял, ибо уже в отставке, да и поже отпустил, а Клаус, мой оруженосец, на побывке в поместье, унаследованном от покойной матери. Тук тоже в отлучке, отправился по моему поручению, а так при службе командует ротой Лейбгвардии, моей бывшей ротой. Впрочем, с гвардией все очень неоднозначно. Похоже, Максимилиан все будет менять под себя, так что очень скоро грядет реорганизация. Но это меня уже не касается, и Логана тоже. Он, как и я, выразил желание покинуть службу и заняться вплотную своими владениями и женушкой, могучей красавицей Брунгильдой. Никак не может Уильям Ван Брескинс смириться с отсутствием наследника мужского пола. Впрочем, Брунгильда опять в тягости, донашивает последние деньки. Может, и счастливит супруга отпрыском. Да и моя Матильда обещается в скорости разрешиться. Но об этом не сейчас. Так, приехали. Проехал Герсу, бросил по воде слуги и взбежал по лестнице. Майор Дом уже ждал, меня молча повел по узким коридорам и уличных покоев герцогини передал в руки статсдами. Жан, стройная и пышная блондинка, присела в Книксоне. «Ее высочество вас уже ожидает». На ее миловидном округлом лице появилась приветливая улыбка. «Спасибо, Анна. Мы с Анной Дестут и Вилл давно перешли на неформальное общение и наедине не утруждались титулами. Я смотрю, вы хорошейте не по дням, а по часам». «Ах и Жан, вы меня вгоняете в краску». дама притворно смутилась. «Боюсь даже представить, что будет, когда ваша изощренная лесть воплотится в нечто большее, чем слова». Она тихонечко хихикнула и показала на дверь. «Идите уже!» Герцогиня, придерживая портьеру рукой, смотрела в окно. Яркие солнечные лучи создавали вокруг ее фигуры призрачный сияющий ореол, и мне на мгновение даже показалось, что Мэргарит парит в воздухе. Услышав шаги за спиной, она медленно повернулась. «Барон, ваше высочество, поклонился я и в который раз невольно залюбовался Мэргарит». Герцогиня удивительно молодо выглядит для своих тридцати лет, скорее всего, благодаря стройной худенькой фигуре, столь необычной для этого времени, и просто завораживает своей холодной красотой. Мраморная кожа, классические, очень правильные черты лица, чувственные, ярко очерченные губы и большие, с легкой раскосостью и оттого очень красивые изумрудные глаза. Порой мне кажется, что они живут своей жизнью на полностью лишенном эмоций лицея, и сейчас в них читается... Что? Радость? Радость от встречи? Или мне этого просто хочется? До конца не уверен. Эта женщина великолепно умеет скрывать свои мысли и чувства. Все прошло без осложнений. Герцогиня присела в венецианское кресло из дерева и показала мне на второе такое же, расположенное напротив своего. Присаживайтесь и рассказывайте. «Даже не знаю, как благодарить вас, ваше высочество, за помощь. Все устроилось как нельзя лучше. Я немного растерялся, не понимая, как надо себя вести. Слишком уж теплый прием. Что-то тут не так». Герцогиня мне кивнула и сама разлила шарбет по бокалам червленого золота. Жан, В первый раз за все время назвала она меня по имени. «Ваше высочество». «Честно говоря, я оказался немного обескуражен и не столько вопиющей фамильярностью абсолютно неприсущей герцогине, сколько улыбкой, Маргарит. За время нашего общения такого еще не случалось ни разу. Нет, она, конечно, улыбалась, но улыбка всегда была лишь мимолетной и едва заметной тенью на лице». Мэг. спокойно заявила герцогиня, не переставая улыбаться. «Когда мы наедине, я желаю, чтобы вы меня называли Мэгг. Можно Мэгги?» «Ваши желания для меня закон, Мэг. Я сделал лёгкую паузу и повторил имя. «Мэгги». «Закон?» — с лёгким сомнением переспросила Мэргарит и отпила из бокала. «С какой-то стати. Впрочем, насколько мне доносят придворные дамы, вы известный листец, так что неудивительно. Я дал вам повод сомневаться в моей преданности, с показной обидой поинтересовался я». И еще больше насторожился. Нет. Подобного потепления отношения я ожидал уже давно, но пока остается непонятным, к чему ведет свою партию герцогиня. Она чертовски умна, значит, это все неспроста. Ой, неспроста. Нет, я никогда не сомневалась в вас, Жан, с чувством заявила герцогиня. Но для меня вы всегда оставались загадкой. И ваше отношение ко мне тоже неожиданно выпалила она и в желании скрыть свое смущение даже опустила на лицо вуальку. У меня не получилось быстро оценить последствия от разных вариантов ответа, поэтому я отключил мозги и отдался эмоциям «была, не была». «Мэг, когда я рядом с вами, мне хочется заколоть себя». Я слетел с кресла и стал на колено перед Мэргарит, потому что муки, испытываемые мной, воистину непереносимы. Громко звякнула паркет-бокал, выпав из руки герцогини. «Ибо я долго был вынужден скрывать свои чувства», — продолжил я и осторожно завладел ручкой Мэргарит. «И даже сейчас я не уверен в том, что могу раскрыть их пред вами». «Говорите!» — почти выкрикнула она, судорожно сжав мою ладонь. Этим чувством имя — «Любовь!» Тихо и печально завершил я монолог и слегка прикоснулся губами к холодному, как лёд, запястью герцогини. Мэргарит тихо вскрикнула вырвала руку и испуганно откинулась на спинку кресла. Её грудь, стиснутая чёрным муаром корсета, судорожно вздымалась, на лице мгновенно пронеслась целая гамма чувств, одним из которых было искреннее недоумение. И восторг. «Да-да, чёрт побери, восторг!» Жан. после недолгого молчания хрипловатым голосом прошептала Маргарит. «После смерти мужа вы мне стали надёжной опорой и настоящим другом, а сейчас...» Она слегка запнулась сейчас. «Моя госпожа...» «Нет, молчите». пылка остановила меня герцогиня. «Я... я догадывалась, я знала, но не могла ответить на ваши чувства». Подрагивающей ладонью она провела по моей щеке и сразу отдернула ее назад. Отдернула, потому что в дверь будуара легонько постучали, а потом голосом статсдамы сообщили, что в резиденцию прибыл с визитом кардинал де Бургонь. Глаза Мэргарит полыхнули огнем, Мне даже показалось, что она сейчас прикажет казнить статсдаму с кардиналом заодно. Но, вопреки моим ожиданиям, ее голос прозвучал спокойно. «Проводите его, Высокопреосвященство, ко мне в кабинет», — приказала она Анне, а потом, обернувшись ко мне, с виноватой улыбкой попросила. «Жан, вы присоединитесь к нам за ужином, а пока я вынуждена оставить вас. Вам приготовили покои подле моих. Пожалуйста, проинспектируйте их». «Мэг...» Я, сделав шаг вперед, взял ее руки в свои и по очереди поцеловал. «Я же говорил, ваше желание для меня закон — закон!» Герцогиня вздрогнула. На мгновение показалось, что мэр, говорит, сейчас бросится мне на шею, но она сдержалась и почти бегом выскочила из будуара. «М-да», — буркнул я на великому могучем, оставшись один. «Совсем девка застоялась, а не ладно». Но развить тему не получилось. В будуар наведался майор дом и с поклоном предложил осмотреть покои, отведенные для кавалера, гранд-камергера, барона и просто хорошего человека Жана Ван Гуттена. Шучу, про хорошего человека он не упоминал, не по этикету, но усердием и почтительностью просто светился. Сверх меры. Неужто уже в фавориты записали? Это зря, любезные. Хотя, черт возьми, Маргаритка чудо как хороша и волнует меня нешуточно. Даже не упомню, кто меня так за сердце брал. Разве что принцесса Мадлен Французская, Реденша Наварры, родная сестрица самого паука, чёрт бы его побрал, сволочь такую. Хотя нет, тогда я ещё не очень разбирался в средневековых дамочках и просто хотел побыстрее опробовать, как себе ведут принцессы крови в постели. К тому же сия интрижка ничем хорошим не закончилась, кроме как дыркой в моём бедре от удара даги ревнивого соперника и побегом в чемодане» но об этом я уже рассказывал. А вообще, в отличие от Маргарит, появление де Бургоня меня не очень разозлило. Вернее, совсем не разозлило. Во-первых, общение с герцогиней уже грозило перерасти в нечто большее, к чему я пока не особенно готов. То есть готов, но не совсем. Да, вот это выразился. Попробую объяснить. Близость с вдовой самого Карла Смелого может для меня обернуться большими хлопотами если не откровенными неприятностями. Нешуточными милостями, конечно, тоже, но о них думать пока рано. А во-вторых, встреча с кардиналом у меня самого планировалась только на поздний вечер, причем эта встреча обещала быть очень важной, так что он приперся сюда очень кстати, сэкономил мне время. Кардинал, кардинал... Когда я встретился с ним первый раз... Нет, надо с самого начала, значит... Что? Пришли уже? Мм да похоже, точно в фавориты записали. Причем по личному приказу Мэг, и явно не сегодня. Значит, сегодняшняя мизансцена готовилась давно. Сами посудите. Целая анфилада покоев вместе с личным кабинетом, охотничьей залой и залой для воинских упражнений, совмещенной с оружейной комнатой. Даже декор примерно в моем вкусе. Суровая, но дорогая простота в темных бархатных тонах. А это что?» Я остановился перед громадным в полный рост портретом в золоченой резной раме, полускрытым черными бархатными занавесями. Раздернул их и едва не ахнул. Неизвестный художник изобразил Мэргарет Йоркскую в охотничьем наряде на фоне могучих вековых деревьев с раскинутыми ветром кронами. В темно-зеленом платье с серебряной вышивкой по лифу, с серебристым прозрачным покрывалом на голове, прихваченным золотой короной, Тяжелом ожерелье о пяти подвесках из кровавого красного камня и с коротким узким мечом в левой руке. Правую она опустила на загривок могучего пса, настороженно скалящего брылястую пасть с внушительными клыками. Картина, конечно, написана в нынешней манере, далекая от реализма, но художнику удивительно точно удалось отобразить холодное лицо герцогини и ее глаза с надеждой устремленные куда-то вдаль. Черт возьми, это признание в любви! Особенно учитывая то, что картина висит в моем кабинете охотничий меч из драгоценной толецкой стали, ожерелье и этого фламандского волкодава по имени Дюк. Подарил ей тоже я. Услышав шаги, за спиной резко обернулся. Так, личные слуги, общим числом шесть, нет, семь. И ни одной смазливой девчонки, одни парни и женщины возрастом далеко за сорок, по нынешним меркам уже давно старухи. И страшные, как эпидемия холеры. Предусмотрительно, браво, мэк-браво. Фаворита надо хранить от соблазнов. Вина и сыра живо, и пошли пока прочь. Последние мои слова совпали с дружным топотом ног. Помнят, сволочи, как в одну из своих ночевок здесь ей едва не зарубил костеляна, обнаружив в тюфике целое гнездовье клопов. Дождался испрошенного, налил себе в бокал вина и уселся в кресло, положив ноги на банкетку Карл. Надо бы поразмыслить. «Итак, что мы имеем? Вернее, чем мне грозит близость с Маргарит? Кусочек местного, выдержанного бри, растаял на языке острой соленой лужицей и сразу же был смыт терпкой прохладной волной красного вина с блеслежащих виноградников монасий цистерцианцев. «Хорошо! Сыр и вино в средние века в подавляющем большинстве чудо как хороши!» Современные им даже в подмятки не годятся. Так, значит, чем грозит? А, тем, что семь из Альянс полностью ломает мои планы. Вряд ли Мэгги согласится надолго отпустить от себя свежеприобретенного фаворита, а ведь я как раз и отрешился от двора, чтобы заняться своими неотложными делами, коих накопилось уже порядочно. Какие дела? Много, о ой, много. Для начала хотелось бы съездить домой в баронью, проведать Матильду и дочурок. «Соскучился, сил нет по лапочкам, растут же кровиночки без отцовщиной. Затем надо проинспектировать вассальные феоды, торговые дела и производство. Да многое надо проинспектировать, сами знаете, как без личного присмотра бывает. Но, по большому счёту, это не главное». Я подхватил бокалы и потопал в фехтовальную залу. «Надо же!» — ткнул пальцем в новомодные итальянские тренировочные доспехи на манекене. Никак как для меня выписали. А это что?» Рядом с манекеном стоял еще один, а на нем... Матерь Божья, это что, Мэгги собралась тренироваться со мной? Размером меньше и с юбкой? Точно женские. Нет, вопреки заблуждениям женщины, в нынешние средние века совсем не чураются подобного времяпрепровождения. Мало того, рыцарственные дамы встречаются часто и густо. Есть даже боевой, чисто женский рыцарский орден, орден Деланача, орден топора основанный в Испании в Замшелом 1149 году. А есть еще орден рыцарей Святой Марии Вифлеемской, орден Сантьяго, орден Калатравы и многие другие, куда принимают женщин. Правда, с большими оговорками, но это все же сей факт не отменяет. У ордена госпитальеров вообще есть женский монастырь-крепость в Боклинге. Но Мэр, говорит... Да, получается, многое про нее еще не знаю. «Но узнаю». Я перешел в оружейную комнату и уставился на боевой женский комплект доспехов в готическом стиле. Отличное железо. Если не ошибаюсь, работы зульских мастеров. А вот и мечи с прочими устройствами для лишения жизни. Интересно, она в реальности помахивает мечом на досуге? Или это обычная женская уловка, чтобы понравиться мне? «Ладно, Мэгги, вечером объяснимся». Вернулся в кабинет и присел обратно в кресло. Так, о чем-то я? О делах. Так вот, за войной и прочими веселыми, но глупыми удовольствиями я совсем забросил обещание помножить на ноль короля франков Луи XI, сирич всемирного паука, моего кровного врага, уничтожившего ради прихоти рот арманьяков. А ведь есть еще недобитый ублюдок Гийом де Монфакон, по приказу паука, убивший моего отца Конта Арманьяка и отравивший мою беременную мачеху. Жанну де Дефуа, беременную моим ребенком, вернее, не моим, а настоящего бастарда арманьяка, но я с этим телом уже жился накрепко и даже забывать стал, кем был в прошлой жизни. Следующим идет Никола де Монфор, граф де Кампабасса, предавший Карла Бургунского, а значит и меня лично. Но с ним связано еще одно дельце, так что предстоит уроду долго заливаться соловьем, прежде чем он отправится в ад. Много работы, очень много. Перед глазами неожиданно прошли картины из прошлой жизни. Сижу на травке и как баран, пялись на свою руку в латной перчатке. Да, сразу после переноса в тельце бастарда-арманьяка чуть не свихнулся от охренения. Ну, сами посудите, тренер сборной страны по фехтованию на саблях, 45-летний мужик вдруг становится юнцом, да еще оказывается в 15 веке. что то же. А вот здоровенный Верзила сидит в ручье и со страдальческим видом трет себя песком, а я на бережке грозно так на него посматриваю. Это Уильям из славного клана Логанов, шотландец, монах Растрига, мой верный друг и соратник по прозвищу Братец Тук или просто Тук. Да, нашел в свое время, пригрел бормота, и ни разу еще не пожалел об этом. Он рыцарь уже, сам Карл посвятил этого громилу за подвиги. А здесь, вместе с ним, мы несемся в атаку на кнехтов в белых виппенроках с черными двуглавыми орлами на них. Это сражение при Нейсе. Уже воюю под знаменем Карла, но в качестве лейтенанта наемной компании Рутьеров. «Сир, герцогиня Маргарит просит вас пожаловать к ужину», — неожиданно раздался голос за спиной. «Я с досады? Стука, такие эпические воспоминания прервал. Чуть не запустил кубком в дома. Но потом пожалел старика, матягнулся мысленно и поперся в трапезную.